Глава 33. Кристина с тревогой смотрела на Армана. Она хотела и боялась задать ему вопрос, который мучил ее весь последний час. Наверное, это гадка, но новость о смерти троюродного брата вызвала облегчение. С другой стороны, Кристина не видела, отланила добра. С чего бы ей горевать? Преподаватели благородной школы наверняка считали иначе. Та же госпожа Сукрен строго отчитала бы и напомнила о приличиях. Чувства надо скрывать, показная скорбь обязательно. «Нужно носить траур и притворяться». Только Кристине было все равно. Не желала она жалеть мерзавца и точка. «И что теперь?» – украдкой облизав губы, все же спросила Кристина. Взгляд приковала знакомая шкатулка с волком, та самая серебряная, в которой девушка некогда отыскала кольцо. «Нужно вернуть артефакты». Арман сделал вид, что не понял подоплеки вопроса. «Пусть он заверил Кира, что все решено». На самом деле герцог до сих пор колебался. Он мог поступить, как привык поступать прежде, а мог рискнуть, впервые довериться чужому свободному выбору. Последний страшил. Странно. Даже узнав о проклятии, Арман кое-как принял, смирился с неизбежностью, а тут он боялся. Да, именно так, поэтому медлил, оттягивал неприятный разговор. «Они ценные, да?» Кристина осторожно провела пальцами по крышке с гравировкой. «Я сначала решила, будто это обычная шкатулка для драгоценностей». А я не стал разубеждать. Тогда мне казалось правильным держать вас в неведении. Не сговариваясь, оба взглянули на простенькое колечко на пальце Кристины. «Можно попробовать его снять», — глухо озвучил свой страхи Арман. Да, именно этого он и боялся, что кольцо снимется. «А как же?» — Кристина отвернулась. На лицо ее набежала тень. Герцог, наверное, счастлив. Он давно мечтал избавиться от ненавистной невесты. Безусловно, Кристина получит хорошие отступные, сумеет нанять репетиторов, Подготовиться к поступлению в академию. Только почему на душе так горько? Как же что? Кристина грустно покачала головой. Ну вот и прежний холод вернулся. Она снова дочка управляющего, а он следующий председатель магического совета. Ничего, чуть слышно ответила девушка и предложила. Давайте скорее с этим покончим. Зачем оттягивать неизбежное? Это все равно, что отрубать собаке хвост по частям. Помнится, она где-то читала странный рассказ о мужчине, который жалел больного пса и не отрубил этот несчастный хвост сразу. «Так вам хочется скорее». «Понятно». Харман сделал глубокий вдох, но больше ничем себя не выдал. Он справится. Не так уж сложно вести себя с ней, как с прочими женщинами. Слегка надменно, отстраненно. Да и разве они не чужие люди? Но почему внутри разверзлась большая дыра? Почему ему вдруг захотелось выпить, чем-то залить эту пустоту? И почему так тяжело заставить себя посмотреть на профиль Кристины? Обычная девушка. Он не потерял головы, видел все ее достоинства, недостатки. У влюбленных так не бывает, верно? Нет, ни томления в груди, ни эйфории, ни футы ты бабочек в животе. Арману просто требовалось знать, что Кристина рядом, что она жива, в безопасности, и если захочет, он в любой момент может ее увидеть. Герцог таки переборол себя, заставил посмотреть на Кристину. Шейка ее чуть подрагивала, будто девушка сдерживала рыдания. Она буравила взглядом стену. Кулачки сжались. Кристина, наверное, и не заметила. «Мне казалось, этого хотите вы», — недоуменно пробормотал Арман. Кристина явно нервничала. Но отчего? Ей бы радоваться. Через пару минут она освободится от данного из-за давления обстоятельств слова. Девушка промолчала и с трудом расцепила пальцы. Руки безжизненно повисли вдоль туловища, словно плети. «Если вас тревожит общественное мнение, брачный контракт, то я все устрою», торопливо добавил Арман. «Возможно, причина в этом, а он не догадался. Еще бы, ведь для герцога свет – сущие пустяки, а Кристину могут затравить. И, конечно, я заплачу вам. Не думайте, будто я откажусь от обязательств только потому, что вы получили наследство». Молчание Кристины стало нестерпимым. Оно давило на уши, звоном отзывалось в голове. Казалось, Арман говорил правильные слова, но почему Кристина вела себя так будто он раз за разом допускал ошибку не выдержав герцог шагнул к ней и развернул лицом к себе вы плачете удивленно вымолвил он заметив как неестественно блестели ее глаза нет кристина вырвалась и метнулась к окну перед ней простиралась почти вся столица но девушка ее не замечала вцепившись в подоконник словно утопающий в доски разбитого корабля она закатила глаза к потолку чтобы не расплакаться «Свидетельница-создательница миров». Кристина пыталась попрощаться достойно, но последняя фраза Армана выбила почву у нее из-под ног. Ей казалось, за месяц они успели узнать друг друга, и тут вдруг все вернулось к исходной точке. Прежде герцог покупал себе невесту, теперь выписывал чек за разрыв помолвки. «Все хорошо, милорд, я сейчас», сдавленно пробормотала она, тыльной стороной ладони вытерев поступившие такие слезы. «Такое потрясение!» «Я все еще под впечатлением от смерти Виконта и Мириса. Арман распознал ложь сразу. Дело в нем. Он сделал что-то не так. «Кристина!» Герцог приблизился к девушке и завладел одной из мокрых ладоней. «Что случилось?» «Это явно не слезы радости». «Со мной все в порядке!» Упрямо повторила Кристина. Он не узнает. «Как же глупо! Ни в коем случае нельзя говорить. Арман только посмеется и правильно сделает. Кристина ощущала себя круглой дурой, вдобавок эти слезы, будто она героиня слащавых романов подруги. «Кристина!» — укоризненно вздохнул Арман и, преодолев легкое сопротивление, заключил девушку в объятии. Она оставалась напряженная, как струна, по-прежнему избегала смотреть на него. «Хотите, я вас поцелую?» Герцог и сам не знал, зачем спросил, вырвалась. «Нет. На самом деле она хотела». «Больше всего на свете, но нужно сохранить толику самоуважения, уйти с высоко поднятой головой, а после...» «После можно вдоволь поплакать в подушку». «Лучше попробуйте его снять», — напомнила девушка о кольце. Герцог кивнул и отпустил ее. Кристина сделала пару медленных вздохов, приводя сердцебиение в порядок, и протянула руку. Когда Армандо тронулся до нее, пальцы были как ледышки. Кристина, взявшись за металлический ободок герцог, не спешил дергать. «Сначала я должен вам кое-что сказать. Вне зависимости от того, действуют проклятие или нет, вы...» Как же нелегко давались слова. Но со второго раза, глядя в лицо, возможно, бывшая невеста, Арман сумел закончить. «Вы должны знать, что не обязаны покидать мой дом. Вы можете остаться здесь на любых условиях». «Гости экономки?» Горько усмехнулась Кристина и перевела взгляд на полоску металла. «Снимется или нет? Должно весь заказчик проклятия мертв». «Второй творец чар тоже. Невесты!» «Ну вот он это сказал. Мосты сожены. «Невесты?» — зрачки Кристины расширились. «Да, если вы пожелаете. Я понимаю, мы почти незнакомы. Что ж, мы могли бы восполнить этот пробел и решить, подходим ли друг другу, но...» — потемнев лицом, сдавленно добавил Арман. «Если для вас неприятна даже мысль о браке со мной, я немедленно аннулирую помолвку». Зажмурившись, герцог дёрнул за ненавистное кольцо. Оно поддалось, соскользнуло с пальца и затерялось где-то на полу. «Ой!» Кристина засуетилась, опустилась на корточки и принялась шарить рукой по каменным плитам. «Кристина!» Укрик кармана заставил её замереть, поднять голову. Герцог смотрел на неё, не мигая, губы плотно сжаты, руки сложены на груди. Переносицу разделила на короткая морщинка. Он казался таким грозным, что Кристина опешила. Она не понимала, чем прогневала Армана. «Кольцо нужно найти, разве нет? Вдруг очередной недру герцога воспользуется, наведет на него порчу или на нее Кристину?» Подставлять себя под удар тоже не хотелось. «Вы слышали, о чем я вам говорил?» Сурово поинтересовался Арман. Его раздражало небрежение Кристины, будто он ей прогуляться после обеда предлагал. «Неужели герцог ошибся?» Принял желаемое за действительное. Кристина казалась такой... другое, а теперь, как обычная выпускница обычной школы, невест трясется над кольцом. Да пропади оно пропадом. Арману нестерпимо захотелось найти его первым и расплющить. Сначала изо всех сил удариться погом, выпустить пара, затем расплавить магией. Да, милорд, слышала. Кристина тяжело опустилась на пол. Щекам стало жарко. Чтобы хоть немного охладиться, девушка приложила к ним ладони. Так, фактически стиснув голову руками, она и смотрела на Армана бездонными голубыми глазами. На мгновение герцог утонул в них. Кристина не владела гипнозом. Понятия не имела о приворотах, но не мог пошевелиться, отвести взгляда. Даже злость улетучилась. «Как можно сердиться на эту девушку?» Арман не заметил, как улыбнулся. «Да что же это такое?» «Каково же ваше решение, леди Эмирис? Спохватившись, он принял отрешенный светский вид. «Я не леди», — покачала головой Кристина. «Моя мать?» «Да плевать мне на вашу мать!» Взорвался герцог. «И на отца тоже, и на образование, дар! Я хочу и буду считать вас леди, понятно?» Кристина испуганно закивала. Никогда прежде она не видела Армана таким взволнованным, разве только тогда, когда он приревновал к Сайрусу Гильберу. В таком состоянии герцогу лучше не перечить. «Итак, леди Эмерис!» Почистив горло, уже спокойно продолжил Арман. «Согласны ли вы дать мне шанс? Или нас связывало только проклятие?» «Его больше нет. Как видите, кольцо снялось». «Как же ей хотелось ответить «да», но девушка молчала. Предложение герцога поставило ее в тупик. Она не могла понять, какую выгоду он извлечет из столь сомнительной связи. «Какого рода шанс, ваша светлость?» Кристина тоже сменила тон и попросила помочь ей подняться. «Я не могу дать вам ответ, не зная деталей». «Это не сделка, Кристина», — покачал головой Арман и, наклонившись, протянул ей руку. «Никаких условий». Я прошу дозволения ухаживать за вами. Как обычный человек, не герцог. Я понятия не имею, чем всё закончится. Может, вы вернётесь домой, а может, я на вас женюсь. Я пока не знаю, Кристина, но очень хочу узнать». Девушка словно окаменела, герцогу пришлось самому аккуратно поставить её на ноги. «Я... я очень большина, милорд», — пролепетала ошеломлённая Кристина. «То есть нет?» — нахмурился Арман. Этого он втайне опасался, этого он ожидал. Арман дурно обходился с Кристиной, с чего вдруг ей принять его ухаживание, да еще с туманными намерениями. «Нет!» — замотала головой девушка. «То есть да, я согласна, милорд, я...» Она сделала судорожный вздох и тихо закончила. «Мы могли бы попробовать. Наверное». Под ногами Армана будто разверся портал. Порывисто притянув к себе Кристину, он страстно приник к ее губам. Ответное пусть робкое движение стало желанной наградой. Руки лихорадочно шарили по девичьему телу. Арману приходилось сдерживать себя, чтобы не напугать Кристину. Как же ему хотелось овладеть ею, прямо здесь и сейчас, наплевав на Кира, короля, магический совет. Остаться с ней до утра, болтать и заниматься любовью. Только вот Кристина вряд ли оценит подобный порыв. И герцог, с, видимо неохотой отстранился, чтобы не податься соблазну. Со всей этой историей с проклятием и темной ведьмой он совсем забыл об одной из сторон жизни и теперь расплачивался за воздержание. Арман даже задумался, не связаны ли странные пока неясные чувства кристине с рядовыми потребностями тела, но быстро убедился. Нет, тут другое. Герцог мельком бросил взгляд на пол и усмехнулся. Вот и кольцо нашлось, поблескивало под столом. Будто издевалась. Арман не удивился, если бы заговорённая сразу двумя тёмными ведьмами полоска металла оказалась характером. Он поднял её и убрал в карман. Надо посоветоваться с Киром, решить, как поступить с кольцом. Выбросить точно нельзя. Может, переплавить? Зато он был уверен, что должен Кристине новое кольцо взамен старого. Всё так неожиданно. Кристина рубко коснулась его рукава. Арман улыбнулся и похлопал её по ладони. «Жизнь не состоит из неожиданностей. Мы наивно полагаем, будто все просчитали. Упиваемся своей властью над судьбой. А создатель Ленцомиров рано или поздно указывает нам место. Так случилось с вашим родственником, с Изоль Данаэль. Ну и со мной». Девушка застенчиво улыбнулась и, скользнув пальцами по ткани рубашки герцога, вновь отошла к окну. Однако теперь она не плакала, задумчиво смотрела на крыши столицы. «Вы так и не сказали!» Чем ценные артефакты, которые украла сестра королевы? Полагаю, теперь я имею право знать. — Конечно! — кивнул Арман. Подойдя к Кристине со спины, он опустил руки ей на плечи. Девушка не пошевелилась, только тихо вздохнула. — Это артефакты рода рувели антимагические. Я ведь чуточку волк, Кристина. Отсюда и герб. Он боялся, что она испугается, но Кристина кивнула. Я читала. — Так вот, — продолжал Арман. — Без одного из этих артефактов моя сила слабеет. Я не могу целиком обращаться. Второй — амулет долголетия. Все в нашем роду жили долго, во многом благодаря магии. А третий, он подался искушению, едва уловимо коснулся губами ее волос, вдохнул их простой и вместе с тем упоительный запах. Достанется вам, если у нас дойдет до свадьбы. Он помогает природах. Кончики ушей девушки покраснели, и герцог продолжил пытку. В свое время я обещал регулярно бывать у вас. Я от своих слов не отказываюсь. наследником не ограничусь». «Милорд!» Кристина оттолкнула его и возмущенно насупилась. Арман же от души рассмеялся. «Есть в неопытных девушках своя прелесть. Так потешно смущать их. Я еще не давала согласия на брак». Оправившись, нанесла удар Кристина. «И, возможно, никогда не дам». Герцог тоже не остался в долгу. «Помнится, — лукаво заметил он, — вам очень нравилось то, чем мы занимались в постели». «Если вы не хотите повторить, не желаете продолжения?» «Вы не сносны!» — в сердцах выпалила Кристина и, порывисто обернувшись на звук, потребовала от вошедшего в комнату Кира. «Скажите ему, что он не сносен!» Некромант в недоумении перевел взгляд с еле сдерживающего смех друга на шумно сопевшую Кристину и констатировал. «Вижу, вас можно поздравить!» не определенно пожал плечами. «С Кристиной никогда не знаешь, да и сам он не спешил связывать себя настоящим словом. «Зачем торопиться? Нужно сначала понять, подходит ли тебе женщина. Киру придется обождать с поздравлениями минимум до лета». «И тебя персонально, Арман!» — таинственно добавил некромант и похлопал рукой по карману. «Ты?» — нахмурился герцог. «Только не говори, что ты без меня наведался в замок Каевы!» «Хорошо, не стану!» — беззаботно отозвался Киру похозяйски по-хозяйски плюхнулся в кресло. «Я некромант, знаешь ли!» Может, порталы удаются мне хуже, чем мракоходцам. Зато тёмные ведьмы меня ненавидят даже больше, чем мёртвые. Всё потому, что для меня их энергия — пища. Я изрядно опустошил хранилище Айвы. Мне энергия нужнее. На те же опыты пойдёт. Заодно вещички из Изольда забрал. Она в замке кое-что хранила. Твои артефакты, например. Некромант с довольным видом вытащил из кармана связку амулетов и положил на стол. «Кристина...» Живо вытянула шею, чтобы рассмотреть их до того, как Арман спрячет. Один матовый с головой волка, второй круглый с незнакомым камнем в серебряной оправе, третий вовсе обычная подвеска в форме луны. «Спасибо!» — сдержанно поблагодарил приятеля Арман. «И все?» — разочарованно поднял брови Кир. «Я, между прочим, старался, жизнью рисковал, по окраине мертвого города прогулялся, пока вы тут миловались. А если бы меня горный тролль задрал? Тебя?» скептически хмыкнул герцог. «У него бы не сварение случилось». «Фи, Арман, пред даме!» наморщил нос Кир. «Не будь жаден, из тебя поход в Белого Льва и персональное приглашение на свадьбу, если она состоится». «Королевскую? Запросто!» Сделав фид, будто не понимает намеков, легко согласился Арман. «Маргарита все равно на троне не задержится. Конрад всерьез за нее взялся. Не удивлюсь, если помимо заговора сестре еще что-то всплывет». «Не любит наш король извиняться? Ох, как не любит! Ему проще новое расследование затеять с гарантированным обвинительным результатом». Друзья, понимающие, переглянулись. «Ну как, Кристина?» – после полюбопытствовал Кир. «Не жалеете, что Арман выдернул вас из школы посреди учебного года?» «Я?» – глаза Кристины сияли. Несколько. К тому же учебу я продолжу. Правда, Арман?» Она строго глянула на бывшего и, возможно, будущего жениха. Занятый артефактами, герцог рассеянно кивнул. Кир с легкой грустью улыбнулся. Повезло другу. Оставалось надеяться, что он по достоинству оценит свой приз. А если нет, Кир миндальничать не станет, отобьет Кристину. Будет арману наука.